Глава 30. Очень очаровательная жена старшего брата. Война между Аслнамом и Беданом была оставлена в Анжэнамайне далеко позади. После 10 дней их путешествие до дайдары Титан наконец закончилось. Они не скрывали себя, но и не хотели бить фанфары о своём прибытии. За них это сделал Мусан. Ванжэн является спасителем Дайдары, так что получить торжественную встречу было меньшим, чего он достоин. Что же касается Айнай, Тодыдырианцев вообще не волновала реакция Аслана. Все из-за того, что они обладают тем, что есть очень небольшое количество людей, это ответственность. Айна впервые посетила Дейдару, и её поразила красота этой планеты с первого взгляда. Космодром, на который они прибыли, был очень продвинутым, поскольку финансирование перестало быть проблемой для Дейдарианцев, однако для Айны это ничего не значило. Дикая природа, сохранившаяся почти в первозданном виде, вот что тронуло её сердце. Вегетарианцы действительно молодцы, что не отказались от естественной природы на пути своего развития. Айна не очень хорошо знала Мусена, а Лань Лин вообще увидела впервые, поэтому все трое придерживались официального этикета. Лань Лин не могла не восхититься поступком Айны. Будучи принцессой самой сильной державы в коалиции, она и впрямь решил избежать с Ван Цзэнем. Проще говоря, до сравнения внешности дело так и не дошло. Одного этого факта было достаточно, чтобы Лань Лин признала своё окончательное поражение. После «Правителей планеты к Аине подошли в старые знакомые. Янься и Союя Этих двоих её статус уже не волновал. Тиран Су даже подмигнул ей, от чего Айна почувствовала себя довольно неловко. Когда все со всеми наконец поздоровались, вся группа направилась в Гарам. Мо догадался, что Ван Жэну и Аине потребуется тихое местечко, чтобы побыть наедине друг с другом, поэтому фанфоры оказались не единственным его приготовлением. В конце концов, он раньше тоже был молод. Принцесса Айна "Или я уже должен называть вас невесткой?" начал Балайансяосу в своей бесстыдной манере, но тут же закричал: "Ай-ай-ай, любимая, не нужно щипать настолько больно". Цзяо Элин почувствовала себя беспомощной перед привычками своего болтливого мужа, тем не менее, Айна на удивление не просто улыбнулась. "Можешь и называть. Вот видишь? Вот видишь? Я же говорил, она не обычная принцесса, а та, что смеет любить и бороться за свою любовь", прокричал Яньсяосу и сразу же продолжил. Тогда ещё раз добро пожаловать на Дайдару Невёстка. Хотя Аслан обладает самыми передовыми технологиями, здесь ты найдёшь самые красивые природные пейзажи, а также тут можно получить уникальный опыт вождения машин с колёсами в дикой местности. Я прям чувствую каждую кочку, когда катаюсь на них. У магнитопланов есть скорость, но им не хватает страсти, как этим Яньсясу. Поверь, даже если ты будешь постоянно молчать, здесь всё равно нет никого, кто подумает, что ты не мой. Успокойся уже. Вставило своё слово Яцусо. Не обращено на него внимания, Айна. Таков наш Янь Цясу, и он неисправим. Айна улыбнулась. Не переживай, я ещё не устала его слушать. Однако я здесь никого не знаю, поэтому если Ван Жэн будет издеваться надо мной, ты единственный человек, на которого я могу положиться, имей в виду. С этими словами она протянула собеседницу за руку. Её была полна таким доверием, тем не менее она также и тяжело вздохнула в своих мыслях. Этот человек носит титул принцессы могущественной державы, однако она отказалась от всего ради Ван Жэна. Е прекрасно понимала, насколько тяжело решиться на подобное, так что оставалось только порадоваться за Ван Жэна. Он и впрямь прелюбил достойную себя. Ну, по поводу этого тоже, может быть, спокойно. Каким бы храбрым Ван Жэн ни был, на подобное он точно не осмелится, ответила Яцесу и помахала в сторону Ван Жэна кулаком. Ван Жэн в этот момент потер нос. Что он такого у вас сказала ли сделал? Почему его опять сделали виноватым без вины? Босс, похоже, тебя, как величайшего короля, здесь никто не боится. Вновь подал голос Яньсяосу, чем рассмешил всех. Следом пошли шутки и от Лань Лин. Ван Чжэн тоже смеялся. Он действительно чувствовал себя очень счастливым. Всё происходящее было равносильно возвращению домой. Здесь все были свои, и никому не требовалось подбирать слова. Кстати, старейшина Му а где старый торговец Господин Алан Так теперь является президентом Академии наук Дра Титан. Поскольку мы отстаём в техническом прогрессе, было решено предложить ему место руководителя команды по внесению улучшений и, к счастью, его ответ оказался положительным. Он сказал, что сам найдёт тебя, когда освободится. Как стареешь на своего народа, Мосан впечатлился науками человечества при первом же знакомстве с ними, и он знал, что именно знания позволили человечеству добиться всего того, что она имеет сегодня. Алан также считается величайшим учёным этой эпохи. Даже Святое Учение, которое поразило всех своими технологиями, полагалось на этого человека. Как можно было упустить такую возможность и не предложить ему работу? Судя по тому, что успел узнать Мусана, Алан так вовсе не пришёл на всё готовенькое. В то время специалисты Святого Учения не могли справиться с техническими неисправностями, и именно это стало его первой задачей. На самом деле, ему потребовалось только беглого взгляда, чтобы выявить причины Однако Алан так тянул время, потому что он с самого начала рассматривал святое учение только как укрытие. Здесь же на Дайдаре его отношение к делу стало другим. Чёрт возьми, совсем другим. Первое, что сделал старый торговец, когда узнал фронт работы, это хорошенько выругался. Конечно, в иной ситуации он бы просто сразу перешёл к самому основному. Однако из-за наличия большого количества антигравитационной руды для него это место стало новым светом. Утонув в заботах он даже не смог найти время, чтобы встретить своего воспитанника. После объяснения от Лань Лен, Ван Чжэна внезапно захотелось высказать старому торговцу слова благодарности. Было очевидно, что он делает это в первую очередь ради него. Со своим опытом старик сразу понял, что Дайдара Титан станет его опорой, ведь дайдарянцы пойдут с ним до конца, даже если противником будет весь мир. Сяосо, ты не знаешь, какие планы у Чжаншаня, Мо Чжэня и остальных? Спросил Ван Чжэнь. Некоторое время он почти ни с кем не контактировал, но Янь Сиао старается поддерживать связь со всеми. Джан Шэн всё ещё капитан команды Ламандар. Хотя атмосфера в Высшей академии Ик стала несколько напряжённая из-за начала войны, особенно после того, как большинство студентов-обиданов отправились на родину, он всё ещё хочет оставаться там. Мо Джан тоже ещё не вернулся. Старейшины хотят, чтобы он продолжил учиться, к тому же они отправили туда ещё несколько талантливых ребят, и им нужна поддержка. Принялся рассказывать Янь Сиао Айцо вернулась в ледяные облака. Эта девушка намеревается получить хорошую выгоду от этой войны. Айцо по-прежнему считалась одной из самых проницательных особ в мире финансов, и вместе с ней корпорация AIG не могла себе позволить упустить столь хорошую возможность. Обеданцы не так слабы, как кажется на первый взгляд. Передай ей, чтобы она была максимально осторожна, беспомощно помотав головой, ответил Ван Чжэн. Империя Обедан накопила огромное количество ресурсов и технологий за годы своего существования. Это понимали все, от чего многие желали получить свой кусок пирога, в том числе и сама Федерация Ледяных Облаков. Таким образом, Ван Чжэн догадывался, что даже если бы клан Ай решил остаться в стороне, у них бы это всё равно никак не получилось. Мы недавно получили новости о том, что обеданцы уже потеряли две системы, к тому же внутри страны начались мятежи. Видимо, прежде равновесие в обедании сохранялось только из-за мирного времени и отсутствия действительно сильного врага, прокомментировала Лань Лин. А потом быстро пробежалась взглядом по Аине. Если всё продолжится в том же духе, то эта война может закончиться уже через пару месяцев. На самом деле, в этот момент она заволновалась, что если её прогноз сбудется, то Аине придётся вернуться. Это в свою очередь нанесёт душевную рану Ван Жано, а она желала ему только лучшего. Ещё ей, конечно, было очень интересно, что на этот счёт думает сама принцесса. Не стоит заботиться о моих чувствах. После того, как я прилетела сюда, я просто обычный человек. Мне победа ни поражения Аслана не будут иметь ко мне никакого отношения, однако ситуация для моей страны не настолько позитивная. Одна из сильнейших держав, Монорас, еще не вступила в игру. Значит, её руководители очень чётко понимают, что обеданцы до сих пор не показали свой максимум. Если в штабе альянса Аслана расслабятся раньше времени, они понесут большие потери. С точки зрения национальной идеи и жестокости по отношению как к окружающим, так и к себе, абиданцы сильнейшие в Млечном пути, и не стоит это забывать. высказалась Айна, заставив почти всех потерять дар речи. В то время, когда международное мнение оказывалось склоняется к тому, что победа будет за Асланом, Айна оказывается имеет сомнения на этот счёт. Тем не менее, это действительно было правдой. Пусть Аслан сейчас и выигрывает, манорасцы ещё не выбрали сторону, а флот всё равно подготовили. Если бы все и правда было абсолютно ясно, они бы никогда не стали бездействовать. Ведь разумеется, им тоже хочется получить выгоду. Раши говоря, вполне очевидно, что они чего-то ждут. Глаза Муссена после услышанного немного заблестели. Фактически Айна озвучила его мысли. Как представитель другой расы, он мог более спокойно наблюдать за происходящим. Альянс Асла населён именно благодаря жажде наживы, в то же время обе сражаются в одиночку, но их боевой дух не должен быть слабее. Учитывая это, получается, что пока они слишком легко проигрывают, и это должно казаться опасным. Тем не менее, Масан не мог знать, как думают люди в штабе альянса Аслана, понимают ли они это, а если да, то насколько глубоко они раскусили план противника. Ладно, давайте не будем больше об этом. В конце концов, нас это сейчас совсем не касается. Мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать воссоединение Ванжана и Айны, так что давайте говорить только о радостных вещах. Вы сказался Яньсяо, развеяв обстановку. Таким образом они продолжили свой путь и больше не вспоминали о войне.